Глава 26. В то время, когда Евгений вместе с Романом был вовсю занят работой с доспехами, Геневард проходил индивидуальную тренировку в Сибири, на землях рода Рязанских. Поэтому о том, что кто-то может прервать его тренировку, он не беспокоился. Можно сказать, на ближайшие сотни километров вокруг его окружал лишь лес. Исключением разве что было добывающее предприятие Львовых, где они разрабатывали свои ресурсы, но дальше арендованных земель ни слуги, ни персонал не выходили. Так что они в любом случае не смогли бы узнать о его секрете. Сам парень сидел на небольшой поляне под цветом звезд возле горящего костра и готовил недавно пойманного зайца. Своей добычей он остался доволен, поскольку животное не смогло почувствовать его присутствие. И он смог убить его точным попаданием в глаз метательным ножом. А это тоже надо уметь. Правда, на вкус, вся дичь, которую он пробовал в последние несколько дней, была не очень. Жесткая, с волокнами, без капли жира, чтобы придать мясу хоть какую-то сочность. Это уже не говоря про отсутствие самых обычных приправ, соли и черного перца. Вот уж не думал, что буду скучать по готовке Даниэля. Подумал Геневард, следя за тем, чтобы мясо не подгорело. Несмотря на полное отсутствие комфорта, ему в целом нравилась тренировка наставника и его запреты на применение современных средств. Во-первых, она позволяла отточить свои навыки на открытой местности, пусть даже ему запрещено было пользоваться магией огня, чтобы не поджечь лес. Во-вторых, парень мог остаться наедине со своими мыслями, чего в последнее время ему очень не хватало. Ну и в-третьих, Было приятное чувство из-за того, что за ним никто не наблюдает. Даже Вильям его личный защитник. В силу последнего Рязанский даже не мог оценить. Вильям был не только первоклассным магом и защитником. Он также обладал навыками профессионального убийцы. Скрывать свое присутствие для него было не сложнее, чем другим дышать. И последнее очень не нравилось молодому аристократу. Да, с одной стороны, Он был едва ли не под абсолютной защитой. Ни у какого убийцы ниже восьмого круга не было шансов ни то что убить, даже подобраться близко к Геневарту. Но в то же время ощущение постоянной слежки, которую он не замечал, сильно раздражало. Это не говоря о том, что парню не нравилась такая гиперопека со стороны рода. Очень тяжело стать сильнее, когда не чувствуешь угрозу смерти. Очень непросто выйти за пределы своего организма, чтобы раскрыть потенциал своего дара. Самое первое и последующие за ним сражения с Евгением Львовым это доказали. До их первого боя Геневар читал, что без привлечения является талантливейшим магом своего поколения в Российской империи. Все-таки почти отказавшись от пилюль, к 19 годам достичь четвертого круга маны могли считанные единицы. А уж если говорить про навыки боя, с ними по-настоящему никто не мог сравниться. В академии лишь несколько человек могли заставить его сражаться всерьез. На первом месте стояла Юлия Смирнова. Она была невероятно сильным заклинателем, и будто этого мало, не менее превосходно владела искусством меча. Девушка на голову превосходила тот уровень, что парень демонстрировал в академии. Однако какие бы нежные чувства к ней Геневард не питал, в настоящем бою с Смирновой были около нулевые шансы на победу если бы он начал действовать всерьез. Следом по силе шел Максим Романов, третий принц Российской империи. В бою один на один им ни разу не доводилось сражаться, однако было глупо отрицать силу молодого наследника престола, особенно учитывая, что он занял первое место на турнире. В этот же список он мог включить обеих сестер Друцких, Амелию Львову и, пожалуй, Реваза Багратионова. К сожалению, в этом году Он выпустился из Академии, а ведь Рязанский был не против помериться с ним силами и талантом в магии. Вот только появление в его жизни Евгения Львова многое изменило. При первой же встрече он его сильно недооценил. Пусть даже парень посчитал, что княжич не так прост, как о нем ходили слухи, он и подумать не мог, что за каких-то два года он займет 13 место в списке лучших учеников Академии. Хотя это достижение меркнет, на фоне его других заслуг. В первый раз, когда Геневард сразился с Евгением, он заметил, что у парня невероятные рефлексы и боевой опыт. Чего уж там, даже от его наставника Вильяма не ускользнул этот момент. Из-за этого старик в том числе изменил подход к тренировкам молодого аристократа. Однако Рязанский подумать не мог, что Евгений за каких-то два года станет магом четвертого круга а в этом ему сомневаться не приходилось. Он сам скрывал свою силу и прекрасно чувствовал, когда кто-то делал то же самое. Ко всему прочему, княжич Левовых очень умело управлялся со сложными заклинаниями. Это проявлялось в дуэлях между другими студентами и в целом на тренировках. В этом плане он явно ничем не уступал главе студсовета. В какой-то момент Геневард поймал себя на мысли, что в серьезном сражении один на один против Евгения он мог не победить. Да, в ближнем бою Львов определенно уступал, однако он имел за спиной огромный арсенал заклинаний. Настолько огромный, что даже талантливому магу было бы очень тяжело выучить всю эту магию. А боевой опыт помогал ему очень вариативно ее использовать. Другими словами, Евгений в глазах Геневарда стал достойным противником. Сражаясь они в полную силу на турнире, их битва стала бы легендарной в стенах Академии. Из-за этого парень стал считать, что Евгения ему послала сама судьба. На третьем курсе, уже будучи магом четвертого круга, он стал зазнаваться, считая, что сильнее него никого не найдется. Однако появление его теперь уже друга в Академии напомнило, что всегда может найтись кто-то сильнее и что нет предела совершенству. Отсюда в душе Рязанского пробуждался сопернический дух. Эта тренировка в Сибири была лишь частью его углубленной подготовки. Наставник покинул его на ближайший месяц и наказал тренировать все свои навыки, включая выживаемость. И в этом плане местная тайга справлялась очень хорошо. Ловушек, как таковых, в лесу не было. Зато была местная фауна, которая часто норовила его убить. Причем Геневард не мог понять, это его род намеренно сюда завез самых свирепых хищников, и натаскивал их на такую агрессию, или местные звери просто были не рады его видеть. Например, в первый же день тренировки ночью его пыталась загрызть стая волков. Рязанского это немало удивило, поскольку он знал, что эти животные стараются избегать людей. На второй день его попытался забодать олень. На третий он умудрился наткнуться на бурую медведицу. Последнюю он, к слову, не стал убивать, а только прогнал. В конце концов, медведица лишь защищала свое потомство. Хватило лишь отпугнуть зверя, чтобы та не подумала его преследовать. Одним словом, жизнь в сибирской тайге была непростой. Приходилось спать на деревьях, охотиться, искать ручьи с водой, тренироваться, да и в целом много чем заниматься. Правда, вот чего не ожидал Геневард, так того, что кто-то захочет приблизиться к его костру. За несколько дней Рязанский окончательно убедился в том, что огонь отпугивает всю местную фауну, однако чтобы животное, да еще чтобы так бесцеремонно подкрадывалось к нему со спины. Такое с ним случилось в первый раз, и подобное настораживало. Подняв палку, на которой он жарил зайца, и положив ее на землю, он спокойно встал и взялся рукой за рукоять оружие, готовый обнажить его в любой момент. По рыку зверя Геневард понял, что это должен быть амурский тигр. Парень стоял, так и не оборачиваясь к таинственному зверю, который уже даже не старался скрыть своего присутствия. В ответ он стал прогонять ману по энергетическим каналам, усиливая тело, и одновременно с этим высвобождать ее наружу, чтобы припугнуть тигра. Только вот зверь остановился лишь на миг, чтобы затем в несколько прыжков оказаться возле Геневарда. «Значит, ты выбрал смерть», — сухо сказал Геневард, и за одно движение обнажил один из кинжалов, После чего, не сходя с места, угадав момент, развернулся на 180 градусов и взмахнул лезвием в сторону летящего тигра. Лезвие, как ожидалось, попало точно в шею. Только от чего-то звука рассекаемой плоти парень не услышал. Наоборот, кинжал Геневарда, словно бы натолкнулся на очень твердую броню. А ведь Рязанский вложил в удар половину своей силы, чтобы гарантированно отсечь голову. Это из чего его шкура должна быть сделана? Увы, к сожалению для зверя, законы физики никто не отменял. Шкуру хищника молодой аристократ, может, и не пробил, однако его противник находился в воздухе. Следовательно, из-за вложенной силы удара тигр все равно отлетел почти на два десятка метров в сторону. Все же, когда тебя атакует маг, то законы физики работают несколько иначе. Хищник утробно зарычал и стал медленно идти в сторону Геневарда. С каждой секундой пламя костра Все лучше освещало тело напавшего зверя. И с каждым новым мигом у Рязанского все шире открывались глаза. Возможно, когда-то давно это существо было тигром. Сейчас же оно лишь отдаленно напоминало этого зверя. Скорее уж монстра, вылезшего из кошмара. Только вот это была отнюдь не иллюзия. Стоявшая перед ним тварь определенно была настоящей. Первое, что бросалось в глаза, изродованное тело монстра. Из всего его тела... Росли омерзительные наросты, которые покрывали странного вида чешуя. На голове росли три пары рогов, причем все разного размера. Пасть была неестественно деформирована, белки глаз были красного цвета, и при этом когти зверя тоже имели красный оттенок. Это мог быть кто угодно, но точно необычный зверь. И он явно собирался съесть Геневарда. Ну надо же, как Сибирь умеет удивлять. Ухмыляясь и принимая вызов судьбы, вслух сказал Геневард, после чего достал второй кинжал и пропитал их стихией. «Ну, давай, котенок, потанцуем!» «Да что ты, черт бы тебя побрал такое!» вслух сказал Рязанский, после того, как с трудом убил напавшую на него тварь. Уж очень крепкой у нее оказалась броня, настолько крепкой, что кинжалы ее просто не хотели брать, Да и по скорости и силе эта зверюга ничем ему не уступала. Когда он увидел, как этот монстр своими когтями прошелся сквозь дерево, как через бумагу, даже не заметив препятствия, то понял, что они у зверя были не для вида. Что еще страннее, стоило этому существу умереть, как странная чушуя пропала, да и когти стали выглядеть обычно. Тут явно была замешана магия, и Геневарду нужно было в срочном порядке связаться с родом, чтобы доложить о случившемся. Если подобных тварей окажется больше одного, то не только местной фауне придет быстрый конец. Эти монстры, если вовремя ничего не предпринять, пройдут сквозь лес и двинутся сначала в деревни и поселки, а затем выйдут в города. С такой силой и умениями их не получится быстро остановить, а ведь парень просто хотел спокойно потренироваться.